Наружный штурвальщик завертелся, дверь чуточку отошла, не более чем на ладонь. Поручик ничего не мог разглядеть внутри, но прекрасно знал, что на него сейчас дружелюбно уставилось дуло автомата, а то и не одно. «Погода пасмурная», — понизив голос, произнес он надлежащий пароль, то и дело оглядываясь в ту сторону, откуда наносился лай и хруст веток, с каждой секундой приближавшиеся. «Погоня близко, хватит». Дверь распахнулась на всю ширину. Один человек ее придерживал, второй, как и полагалось, держал поручика на прицеле. Недоверие заложено в уставе, и сердиться тут нечего. Размахнувшись как следует, поручик забросил внутрь оба свертка. Бумага на одном, судя по звукам, лопнула, и книги рассыпались. Запрыгнул внутрь, с превеликим облегчением рухнул на железную скамеечку. Громко хлопнула дверь, едва слышно скрипнул штурвальчик. Зимин говорил глуховатым, отрешенным голосом, стараясь такое впечатление не встречаться взглядом с кем-либо из сидящих. Все привезенные книги изучены в считанные часы. На мелкие детали не стоит пока обращать внимание. Главная суть неведома как произошедших изменений такова. В новом варианте грядущего так называемый Шангарский, он же Тунгусский метеор, упал, Не в Сибирской тайге, а обрушился на Санкт-Петербург. Город уничтожен практически полностью, не считая дюжины другой домишек, на самых отдаленных окраинах. Все население погибло. Если кто-то по счастливой случайности и уцелел, то число выживших очень невелико. Пог... Погибла вся императорская фамилия, за одним единственным исключением, а также двор, высшее командование гвардии и армии, главы и персонал государственных ведомств. Одним словом, все. Российская империя осталась без управления, напоминая полк, в котором уничтожен абсолютно весь офицерский состав. В зале стояла мертвая тишина. Никто даже не шелохнулся. Генерал продолжал. Легко догадаться, что наступила совершеннейшая неразбериха. Уцелел лишь великий князь Дмитрий Павлович, да-да, тот самый, что участвовал в убийстве Распутина, от того, что находился за границей. Срочно прибыв на родину, он попытался, как говорится, взять бразды, но все уже развалилось. Моментально, как чертик из коробки, выскочили всевозможные революционеры и сторонники сепаратизма и иноязычных окраин. Около года продолжались столкновения, по сути, гражданская война. Не вдаваясь в ее перепитии, отмечу главное, в конце концов определились два противоборствующих лагеря – монархисты, сторонники Дмитрия Павловича и, как бы это сказать, либералы, возглавляемые прекрасно известными нам теми, что позднее в правильной реалии устроили в февраль. Часть из них погибла в Петербурге, но некоторые оказались в Москве и уцелели. В конце концов, победила монархическая группировка. К тому времени иные из великих держав ввели в Россию свои войска, как уверяли в целых предотвращении хаоса и брата убийства. Если вкратце, политическая география нового мира выглядит следующим образом. В Архангельске высадился английский контингент, теперь от моря до Ладоги – Онежская республика, судя по некоторым источникам чистейшей воды английский протекторат. Московское царство, где правит Дмитрий Павлович, ограничено старыми русскими землями, территориями Татар и Башкир, частью Урала. Прибалтийские губернии заняты Германией. Там существует, правда, некое эфемерное королевство, захватившее белорусские губернии и часть Литвы. Германское и австро-венгерское влияние там крайне значительно, как и на независимой Украине. В Средней Азии Бухарский Эмират, Коканское ханство и четыре подобных же державы помельче. Все шесть самым плотным образом контролируются англичанами. Сибирская республика простирается до Байкала. Все, что восточное байкала занято японцами. Это сущий кошмар, но именно так и обстоит господа. Как вы, должно быть, догадываетесь, все эти новые государства не играют ни малейшие роли в европейских делах. Державы больше нет. То, что возникло на ее месте, не более чем вассалы Англии, Германии, Австра, Венгра, Славонии и Японии. Первой мировой войны не произошло. Исключительно надо полагать от того, что в том мире ее участники оказались слишком заняты освоением добычи. Вообще-то к концу 30-х годов 20 -го столетия дело определенно клонится все же к большой войне. Франция оказалась обедненной и давно уже негодует. Североамериканские Соединенные Штаты недовольны усилением Японии. Существуют серьезные противоречия меж Англией и Германией, с Австрией, с другой стороны. Дальше мы заглядывать не стали, поскольку это в сущности сейчас совершенно бесполезно и не стоит отвлекаться. У нас есть более насущные задачи сейчас. Одно важнейшее уточнение. Есть подозрение, пока только подозрение, что тут не обошлось без альфов. Очень уж вольготно они себя чувствуют в Москве. Ну да, вы все должны были прочитать рапорт поручика Савельева. Это только подозрения, хотя и сильные. Четких доказательств нет. Я буду откровенен, господа. Здесь собирались не дети. Мы пока что не знаем, почему все произошло именно так и грядущая изменилась. Никто не понимает, почему метеор обрушился на Петербург, а не на Тайгу. Мы просто-напросто не знаем пока, где ключевые точки, на которые можно было бы воздействовать, чтобы все поправить и вернуть грядущее в прежнее состояние. Такое случается впервые, и как не больно мне это говорить, но мы пока что в тупике. Мы не знаем, что изменило историю, не знаем, куда отправиться, чтобы это исправить. Я не хочу сказать, что положение безнадежное, но пока что мы в тупике. Вот вам жестокая, но доподлинная истина. Я ничего от вас не скрываю. Мелкие детали по моему глубокому убеждению сейчас совершенно без надобности. А главное я вам только что изложил. Поскольку случай экстраординарный, я готов отказаться от обычных процедур принятия решений и готов выслушать любые предложения, если они у кого-то имеются. Любые, самые безрассудные, обстоятельства чрезвычайные, и поэтому мне известно, что прозвучит безрассудством, а что может помочь. Итак, господа, любые идеи, мысли, предложения. «А что, особый комитет?» – спросил кто-то справа от поручика. Он сидел, словно бы в некотором оцепенении, не повернулся в ту сторону, не смотрел на говорившего. «Господин полковник!» – осведомился генерал, глядя на кого-то в зале. Поднялся невысокий полковник с густыми усами, в мундире с голубыми жандармскими кантами. Из особой экспедиции понятно, но какой-то новый незнакомый. «Господа, особый комитет заседает непрерывно, но ничего определенного, рискну предположить, нет». Иначе бы меня не разыскали здесь по прямому проводу. Что-то сообщили бы. Особый комитет, откровенно говоря, располагает только той информацией, что поступило от вас, поскольку вы есть единственная ниточка, связывающая нас с иными временами. Поэтому, как верно заметил господин генерал, здесь собрались не дети. Так что позвольте быть предельно откровенным. Особый комитет, вы должны понимать, вовсе не представляет собой ареопак всеведущих и всезнающих мудрецов. Это самое обычное высокое руководство, и не более того. Там заседают самые обычные люди, штатские и военные. Единственное отличие в том, что они, как и вы, посвящены в тайны, далеко не каждому доступные. Мое мнение будет насквозь неофициальным. Думается, мне не стоит ждать от особого комитета каких-то гениальных в проведений и судьбоносных решений перед тем как мне отправиться к вам в гатчину два члена особого комитета примерно то же самое мне высказали всю информацию необходимую для приятия решений комитет получает либо от нас либо от вас у нас как легко догадаться ее быть не может у вас у вас и пока что нет «Следовательно, не стоит и надеяться, что мудрое, вышестоящее руководство найдет выход. Либо вы его найдете здесь и сейчас, как люди в данный момент самые компетентные, либо...» «У меня все, господа». Он грузно, не по годам, тяжело опустился в кресло и замер, уперев взгляд в пол, ни на кого не глядя. «С таким лицом стреляются», промелькнуло в голове у поручика, «именно с таким лицом». Скрипнуло от кресло. Это поднялся фон Шварц. «Мне вот кажется, что без англичан тут не обошлось», — решительно заявил он. «Очень уж для них все прекрасно сложилось. Львиную долю себе захапали, и вообще крайне подозрительно все это». «А конкретнее?» — спросил генерал бесстрастно. «Ну, откуда ж у меня конкретика?» Просто нутром чувствую, очень уж удобно для них все сложилось. Единственный член императорской фамилии уцелел, да и тот англоман завзятый, это всем известно.